Документ 118. Посол Шуленбург в МИД Германии. Телеграмма. Москва, 13 июля 1940 года. 21.17. Получено 14 июля 1940 года в 9 часов 15 минут. Номер 1364. От 13 июля. Срочно секретно. Молотов сообщил мне сегодня, что здешний британский посол Крипс был несколько дней назад по просьбе британского правительства принят Сталиным. По указанию Сталина Молотов вручил мне меморандум об этой беседе. Крипс сделал запрос о позиции советского правительства по следующим вопросам. Первое. Британское правительство убеждено в том, что Германия борется за гегемонию в Европе и хочет поглотить все европейские страны. Это представляет для Советского Союза ту же опасность, что и для Англии. Поэтому обе страны должны прийти к согласию по поводу проведения общей политики самозащиты против Германии и восстановления европейского баланса сил. Второе. Безотносительно к этому, Англия хотела бы торговать Советским Союзом при условии, что английские товары не будут перепродаваться Германии. Третье. Британское правительство придерживается мнения, что объединение балканских стран и руководство ими с целью сохранения статус-кво является справедливой целью Советского Союза. В настоящих условиях Эта важная миссия может быть выполнена только СССР. Четвертое. Британское правительство знает, что Советский Союз не удовлетворен положением в проливах и в Черном море. Крипс придерживается того мнения, что интересы Советского Союза в проливах должны быть охранены. Ответы Сталина. Первое. Советское правительство, конечно же, очень интересуется происходящими в Европе событиями. Но он, Сталин, не видит, что Европе угрожает гегемония какой-либо одной страны. И не видит, чтобы Германия намеревалась поглотить Европу. Сталин следит за политикой Германии и хорошо знаком с несколькими ведущими германскими государственными деятелями. Он не заметил с их стороны, Никакого желания поглотить европейские страны. Сталин не считает, что военные успехи Германии представляют какую-либо угрозу для СССР и его дружеских отношений с Германией. Эти отношения основаны не на приходящих обстоятельствах, а на коренных национальных интересах обеих стран. Так называемый европейский баланс сил был до сих пор направлен не только против Германии, но и против Советского Союза. Советский Союз поэтому предпримет все меры для того, чтобы предотвратить восстановление прежнего баланса сил в Европе. Второе. Советский Союз не против торговли с Англией, но он оспаривает право Англии или какой-либо другой страны вмешиваться в германо-советские торговые отношения. Советский Союз В соответствии с условиями договора, будет экспортировать в Германию часть цветных металлов, закупаемых им за границей, так как Германия нуждается в этих металлах для производства военных материалов, которые она поставляет в Советский Союз. Если Англия не признает этих условий, торговля между Англией и Советским Союзом невозможна. Третье. По мнению Сталина, ни одна держава не имеет права на исключительную роль в деле объединения балканских стран и руководства ими. Советский Союз не претендует на такую роль, хотя в положении на Балканах он заинтересован. Четвертое. Относительно Турции, Сталин заявил, что Советский Союз действительно против исключительной власти Турции над проливами и турецкого диктата в Черном море. Турецкое правительство осведомлено об этом. Шуленбург